Глава 11 Никита. «Никитос, это правда?» Без стука в кабинет заходит Макс. Подняв на друга взгляд, догадываюсь, о чем он интересуется. «Если ты о том, что я подарил Оле бизнес, то да». Возвращаю взгляд на отчет главного бухгалтера. Быстро же до него долетела информация. Пока Оля не появится в офисе и не сядет в кресло главы, Буду сам руководить. Без присмотра оставлять дела нельзя. Сегодня утром встретился с ее адвокатом и передал готовые документы дарения. Ты головой ударился! Проходит до стола, опирается на него ладонями. Вы разводитесь, а ты ей бизнес даришь. Это мое решение, Макс. Мой бизнес. Что хочу, то и делаю. Для тебя ничего не изменится. Я попрошу Ольгу оставить тебя в той же должности. Ты ничего не теряешь. Повышаю голос. Не изменится, да она угробит все. Она же не соображает, что к чему. Баба она и есть баба. Ее удел кастрюлями командовать, да танцульками своими заниматься. Заткнись, рявкую в ответ. Не смей так говорить про Олю. Она очень умная, сообразительная. И бизнес она умеет вести. Как ты выразился, танцульками тоже не каждый может заняться. Да свою студию открыть. Если тебя не устраивает работать под руководством женщины, ты можешь написать заявление и идти искать другое место работы. Резко поднимаюсь с кресла и отхожу к окну. Послушай, Ник, ты поступил необдуманно, Оля тебя не простит. Даже если и так я своего решения не поменяю, поворачиваюсь к другу. Я подарил ей все, что у меня есть. Это моя плата за предательство. Возвращаюсь обратно в кресло. Все? Округляют глаза. Нет, ты, друг, ты точно башкой ударился. а ребенке ты своим подумал? Ему-то ты как собираешься помогать? Как и все другие. Веду плечом. В конце концов, я могу построить еще один бизнес. Как говорится, начать все с нуля. В кабинете повисает тишина. «На какой хрен? Или ты оставил себе бабки на новое дело?» Не унимается друг. «Я не пойму. Ты чего злишься?» Задаю прямой вопрос. Такое негодование с его стороны на мое решение очень удивительно. «А ты предлагаешь мне радоваться?» «Я столько сил вложил сюда, можно сказать, наравне с тобой горбатился. Я знаю, что никаких прав не имею. Денег не вкладывал, занимая свою должность, зато и получаю бабки. но Черт! Ты своим решением подмазаться к жене, которая от тебя уходит, просто хоронишь все то, что мы так долго строили. Отталкивается от стола, ерошит волосы, нервно проводит ладонями по лицу. Не переживай, все будет хорошо. Если даже Оля и не справится, как ты думаешь, то Геннадий Алексеевич возьмет все в свои руки и поможет дочери во всем разобраться. Спешу успокоить друга, Теперь я понимаю его волнение и злость. Макс реально пахал наравне со мной. Возможно, даже где-то у себя в голове считал себя наполовину хозяином. Громкий хохот друга прерывает мысленный поток. «Твой тесть может встать у руля! Ты допустишь такое?» Резко оборвав смех, сидит друг. «Это уже точно не мне решать, но, думаю, отец поможет Ольге». Стараюсь говорить спокойно и не отвечать агрессии на агрессию. Ну, тогда мне точно пора искать другое место. Спасибо, друг. Бросает гневное, и пули вылетает из кабинета. Псих. Кидаю устало, откидываясь на спинку кресла, прикрываю глаза. Чем его мой тесть не устраивает? Нормальный мужик, четко ведет свои дела. интересно Передал адвокату или документы. Если да, то как она отреагировала? Звук открывающейся двери заставляет открыть глаза и посмотреть на того, кто вновь зашел без стука. «Ты какого черта здесь делаешь?» «Выпаливаю. Стоит увидеть, кто шагнул в кабинет, резко выпрямляюсь». «Какого черта, Вера, еще не пришла с обеда? Проходной двор какой-то!» Я пришла поговорить, но мои звонки ты не отвечаешь, а вопрос нужно решать. Заявляет Ксения, прикрывая за собой дверь. Если не отвечаю, значит, не желаю тебя слышать. Не скрывая раздражения, произношу в ответ. Пора определиться с клиникой, договориться с врачом. Ты вообще думаешь, где я буду рожать твоего сына? Явно пропускает мои слова мимо ушей. Проходит до диванчика и, держась за живот, присаживается. Не беспокойся, еще два месяца. На улице точно рожать не будешь. Криво усмехаюсь. Вопрос с местом родов и правда нужно решать. Но время еще есть, так же, как и более важные дела. Оля для меня сейчас на первом месте, да и всегда будет там. Нет, этот вопрос нужно решить в ближайшие дни. Качает головой и лезет в сумочку. «Вот здесь три клиники, в которых я хотела бы рожать. Я почитала отзывы, мне нравятся все, но нужно пообщаться с врачами». Поднимается и протягивает лист. Даже не глядя на название клиник, понимаю, что выбрала она самые дорогие. Накопление я себе, конечно, оставил, но отдавать полмиллиона за роды считаю глупо. Я подумаю над твоим предложением. Киваю на лист, так и не взяв его в руки. Но вопрос решать будем позже. Но? Я сказал позже. А теперь будь добра убраться отсюда и никогда больше сюда не приходить. Опускаю взгляд на отчет, говоря тем самым, что разговор окончен. Я буду это делать если ты продолжишь не выходить на связь. У меня, кстати, закончились деньги, а в холодильнике продукты. Сука, как же ты меня бесишь! Не была бы беременной, за шкирку выкинул бы. Да если бы не беременность, то ее тут вообще не было. Нет, не будешь. Фирма мне больше не принадлежит. Произношу, пристально глядя в ее глаза. Я все подарил. Оли. «Что?» – вскрикивает Зайцева. «Стоит только мне договорить, широко распахнув глаза. Что слышала? Я всю свое имущество и бизнес подарил Оле». Повторяю спокойным голосом и, сука, с наслаждением наблюдаю за вытягивающимся лицом Ксении.